Глава десятая Его автомобиль уже стоял у подъезда. Гордыния сбежала по ступенькам навстречу серому автомобилю, в котором ждал ее лорд Харткорт. Яркий солнечный свет слепил глаза. Счастье переполняло ее, и все вокруг казалось окутанным золотой дымкой. Проснувшись поутру, она почувствовала, что готова заплакать от того, что мир так прекрасен. Она оделась особенно тщательно в новое платье, только что доставленное от мсье Ворта, которое было ей очень к лицу. Бледно-розового цвета с небольшими вкраплениями бирюзового, она была очень простым и в то же время изящным. Гордыня была похожа в нем на прелестный цветок. «Ты очень пунктуально», — заметил лорд Хардкорд с улыбкой. «Единственная из знакомых мне женщин, которая не заставила меня ждать». «Я была готова уже полчаса назад», — ответила Горденья, «Она была слишком бесхитростна и слишком влюблена, чтобы притворяться или кокетничать». Горденни села в машину и дотронулась до его руки. «Мне казалось, время стоит на месте». «И «Я не дождусь, пока снова увижусь с тобой», — прошептала она. Он взглянул на нее с выражением непривычной нежности на лице. «Я тоже хотел увидеть тебя», — просто сказал он. Лорд Харткорд завел машину, и они тронулись с места. «Куда мы едем?» — спросила она. «В маленький ресторанчик на берегу Сены». — ответил он. — Мне кажется, тебе там понравится. Ты сможешь наблюдать, как вверх и вниз парики баржи, а кухня там просто отменная. Через месяц-другой это местечко будет переполнено, но сейчас лишь немногие знатоки наведываются туда. Гордыня рассмеялась. «Ты так высокомерно выразился, но я отлично понимаю, что ты имеешь в виду», — сказала она, — Как только все начнут туда ездить, там сразу станет неинтересно. — И это место будет уже не для нас, — добавил он. Гордыни с трудом сдержала желание положить голову ему на плечо. — Скажи это еще раз, — попросила она. — Мне сейчас кажется, что это самое прекрасное слово на свете. Мы — только ты и я. «Только ты и я», — повторил он, — «какой же ты еще ребенок, Гордения! Мне столькому хочется научить тебя!» Несмотря на оживленные движения, он уверенно вел машину. Когда они подъехали к ресторану, Гордения с удовлетворением отметила, что у входа стояли всего несколько экипажей и автомобилей. Ресторан был маленьким и довольно скромным но она сразу же поняла, что лорд Харткорт здесь почетный гость. Их усадили за самый лучший и уютный столик, уединенно расположенный в маленькой нише. Гордыня сняла перчатки, и официант подал ей меню. — Только не следует торопиться, — посоветовал лорд Харткорт. Мы должны как следует обсудить, что нам выбрать. Помни, что еда во Франции — это своеобразный культ который здесь воспринимает очень серьезно. Гордения чуть было не сказала, что ей вовсе не хочется есть, что она чувствует себя так, будто уже отведала божественного нектара, но ей не хотелось портить ему удовольствие, и вместо этого она улыбнулась. «Выбирай сам. Я с удовольствием буду есть то же, что и ты». Лорд Харткорт одобрительно кивнул, именно это он и рассчитывал услышать. Он неторопливо обсудил с официантом меню и потратил немало времени на выбор вин. Наконец, с этим было покончено. Он откинулся в кресле и протянул горденье руку. Она положила свои пальчики ему на ладони, почувствовала, как ее охватил знакомый трепет. — У меня есть для тебя замечательная новость, — сказал лорд Харткорт. Какая? — поинтересовалась она. У моего друга есть квартира на левом берегу Сены, и он завтра уезжает, его посылают в Швецию, и он ищет кого-нибудь, кто снял бы у него эту квартиру, пока не кончится срок аренды. Она очаровательно обставлена, и из окна открывается восхитительный вид на Сену и на собор Парижской Богоматери. Как ты считаешь, тебе это подойдет? — Ну, конечно же. — ответила Горденни. — Чуть позже я поселю тебя в собственном доме, — продолжал лорд Харткорт. но пока это невозможно. Квартира — это то, что нужно в настоящее время, как я уже сказал, она свободна с завтрашнего дня. — Как чудесно! — воскликнула Горденни. — Но разве она нужна нам так скоро? — Будь это возможно, ты бы въехала туда уже сегодня, — твердо заявил лорд Харткорт. Я не желаю, чтобы ты дольше оставалась в доме, в котором барон является частым гостем. Когда я вспоминаю, на что он тебя толкал, я готов задушить его собственными руками. Лицо его потемнело, и гордыня поспешно сказала, «Да, ты прав, конечно, ты прав. Он отвратителен. Я мечтаю лишь об одном — никогда больше его не видеть. Но мне не хотелось бы огорчать тетю Лили». «Я предпочел бы не обсуждать поведение твоей тети», — холодно сказал лорд Хардкорт. Гордыня тихонько вздохнула. «Она была очень добра ко мне». «У меня на этот счет другое мнение», — ответил лорд Хардкорт. «Но давай лучше поговорим о чем-нибудь другом. Хочешь, после обеда мы поедем и посмотрим ту квартиру?» «О, как мне этого хотелось бы!» — с нетерпением воскликнула Горденния. «Я думал, тебе это будет интересно», — сказал он. «Я с удовольствием посмотрю ее. Я уверена, если она тебе нравится, то и мне понравится тоже. К тому же главное, чтобы тебе там было удобно. Напротив, глупышка, главное, чтобы было удобно тебе. Ты же понимаешь, что я не смогу проводить с тобой все время?» Горде неудивленно посмотрела на него, затем она сказала, «Ну, разумеется, тебе же нужно будет ходить на службу» я отлично понимаю, но я смогу готовить тебе завтраки по утрам. Надеюсь, тебе понравится, как я готовлю. Лорд Харткорд взглянул на нее и слегка нахмурился. «Я не смогу проводить с тобой каждую ночь», — сказал он. «Лишь время от времени, на неделе и иногда во время уикенда, хотя чаще мы будем проводить его за городом». В двадцати 30 милях от Парижа есть множество очаровательных маленьких гостиниц. Он остановился, увидев, что Гордыня смотрит на него с очень странным выражением на лице. Но ведь начала она, на этот момент их прервали. Пока они разговаривали, ресторан быстро наполнялся, и теперь в дверях появилась еще одна пара. Дама, оглядевшись по сторонам, направилась прямо к их столику. Гордень подняла глаза и увидела одну из самых очаровательных женщин, когда-либо виденных ею, которая остановилась возле них и устремила пристальный взгляд на лорда Харткорт. Ее туалет, выдержанный в зеленых тонах, дополняла огромная шляпа, украшенная зелеными страусовыми перьями, а в руках она держала отделанные кружевами зонтики из зеленого шифона. Весь ансамбль производил ошеломляющее впечатление, но внимание Гардене привлекло лицо женщины. Она никогда не видела такой ослепителя белой кожи, а глаза с длинными накрашенными ресницами были необычайно красивы. «Уэйн, нам нужно поговорить». Голос у незнакомки был мягким и вкрадчивым. Она произнесла эти слова по-французски, а затем умоляющим жестом протянула ему руку, обтянутую светло-зеленой замшевой перчаткой. Лорд Харткорт медленно встал и холодно посмотрел на нее. «Я очень сожалею, но нам не о чем разговаривать. Нет, есть о чем» и ты сам это отлично знаешь. Я хочу рассказать тебе, что произошло. Я готова все тебе объяснить, если ты только согласишься выслушать меня. Ты не отвечал на мои письма. Это жестоко и совсем не похоже на тебя, Уэйн. не подумала, что она никогда не слышала такого завораживающего, вкрадчивого голоса. Она решила, что лорд Харткорт не сможет устоять перед мольбами этой женщины. «Мне жаль, Генриетта, но мне нечего сказать тебе», — произнес лорд Хардкорт. Гордени внезапно похолодел. «Значит, эта красивая, изысканная и исключительно привлекательная женщина, и есть та Генриетта, о которой она слышала предмет его увлечения?» Лорд Хардкорт опустился в кресло. «Прощай, Генриетта», — сказал он. «Нет смысла продолжать этот разговор». Генрета не двинулась с места, и не заметила, как она нервно сжала пальцы. «Значит, это все, что ты можешь мне сказать?» Ее голос изменился, теперь он звучал не невкратчиво, а резко и злобно, и что-то в ее манере напомнило Гордене змею. «Тебе это даром не пройдет», — прошептала она, — Ты не смеешь обращаться со мной так, будто я комок грязи, который ты подобрал на улице. Твой поверенный явился ко мне сегодня утром с предложением освободить дом. Я съеду, когда мне это будет удобно, и не минутой раньше. Ты можешь подать на меня в суд, но ведь ваша светлость не захочет этого сделать. Если ты не постережешься, я устрою грандиозный скандал. А ты сам знаешь, как отнесутся к этому в вашем посольстве». Лорд Харткорт холодно посмотрел на нее. Яростная речь Генриетты не произвела на него видимого впечатления. «Либо ты сейчас покинешь этот ресторан, либо это придется сделать мне», — сказал он. «Ты хочешь, чтобы я позвал управляющего?» На мгновение гордение показалось, что Генриетта ударит его. Казалось, между ними идет молчаливая борьба. «Я позволил тебе оставить у себя изумрудное ожерелье», — продолжал он, — «но я еще не заплатил за него. Если возникнут какие-либо осложнения, Генриетта, скандал или отказ покинуть дом, я откажусь платить по счету». Надеюсь, я выразился достаточно ясно. Генриетта поняла, что потерпела поражение. Было очевидно, что лорд Харткорт не вернется к ней, и она отчетливо осознавала, что может пройти немало времени, прежде чем она найдет себе другого покровителя, готового тратить на нее такие же огромные суммы. Бросив на него взгляд полный ненависти, она повернулась и собралась было уйти, как вдруг, словно впервые заметила горденью. Надо полагать, — Это ты являешься причиной того, что он так спешит избавиться от меня? — сказала она тем же ядовитым тоном, которым она перед этим говорила с лордом Харткортом. — Ну что ж, ты ему наскучишь всего за пару недель. Могу тебе уверить, что ты совсем не в его вкусе. Можешь передать этой старой шлюхе твоей тетушке. Генриетта громовым голосом прервал ее лорд Харткорт, но она уже удалялась от них, направляясь к дверям, где ее поджидал ее спутник. «Пойдем, я не хочу здесь оставаться», — громко заявила она. «Здесь полным-полно базарных крыс, среди которых противно даже жрать. Некоторые из присутствующих бросили на нее возмущенные взгляды при этих словах которые были уместны разве лишь в подворотнях Монмартра, но Генриетта уже покинула ресторан, оставив после себя атмосферу напряженности и благоухания дорогих духов. Лорд Харткорт вздохнул с облегчением. «Прошу простить меня», — сказал он Гарденни. «Я не ожидал встретить ее здесь». Я ни за что на свете не хотел бы, чтобы ты присутствовала при этой сцене. Лицо Гордени было белее снега. Мне очень жаль, — снова сказал лорд Харткорт, видя, что она очень расстроена. Давай выпьем немного, и ты сразу же почувствуешь себя лучше. Я был идиотом, что связался с этой женщиной. Когда дела принимают плохой оборот, люди показывают свое истинное лицо. Он подал знак официанту. — Откройте шампанское. Официант поспешил к столику и наполнил два фужера. Лорд Хардкорд залпом выпил половину, как будто нуждаясь в подкреплении, но Горденя даже не притронулась к своему фужеру. Когда официант отошел, она спросила очень тихо, будто с трудом выговаривая слова. «Ты сказал, что квартира будет свободна уже завтра. Не так ли?» «Да, конечно», — быстро ответил лорд Харткорт, радуясь, что разговор вернулся к теме, не связанной с Генретой. «Если ты рассчитываешь, что я перееду туда уже завтра», — медленно продолжала Горденья то когда, по-твоему, мы успеем пожениться?» Последовало молчание, показавшееся ей ужасным. Лорд Харткорд замер на месте, его пальцы судорожно сжали ножку фужера, а глаза не отрывались от искрящегося вина, как будто он видел его впервые. Затем, с усилием, тоном, в котором Гордене уловило замешательство, он произнес «Послушай, Гордене, «Нам нужно поговорить!» Она сделала едва заметное движение, и офужер опрокинулся, шампанской залила стол и попала ей на платье. «О, какая я неловкая!» — извиняющимся тоном воскликнула она. «Не беспокойся», — сказал лорд Харткорт. «Официант сейчас все уберет». «Я залила платье вином», — быстро проговорила она. «Пожалуй, я пройду в дамскую комнату». «Да, конечно, найди служительницу, и она тебе поможет», — ответил лорд Харткорт. Он поднялся, Горденя вышла из-за стола и направилась через зал в дамскую комнату, расположенную справа от кухни. Когда она вошла туда, к ней быстро подошла служительница, чтобы предложить свою помощь. «Пожалуйста, мадам, я себя плохо чувствую», — сказала Горденя по-французски. «Лицо я было совершенно бескровным» и женщина поспешно усадила ее на стул. «Если позволите, я дам вам капельку бренди, мадемуазель», — предложила она. Гордыня кивнула. Она была не в состоянии вымолвить ни слова. Она была на грани обморока и чувствовала легкую тошноту. Бренди, которую подала ей женщина, была крепким и обжигающим. На ее лице появился румянец, и она почувствовала себя лучше. «Мне нужно домой», — сказала она, — «но я не хочу, чтобы Мсья знал, что я уехала. Вы меня поняли? Не говорите ему ничего. Чуть позже он сам догадается обо всем». Служительница была слишком хорошо знакома с причудами и эксцентричными выходками посетителей, чтобы спорить или хотя бы выразить удивление. «Вы можете выйти через эту дверь, мадемуазель», — посоветовала она. — Никто не заметит, что вы покинули ресторан, а чуть дальше, слева от дороги, вы всегда сможете найти наемный экипаж. — Благодарю вас, — сказала Горденни, — за очень добры. Она дала женщине пятифранковую банкноту, единственную, что у нее было с собой в кошельке, и та рассыпалась в изъявлениях благодарности. — Я не раскрою рта, младмазель, будьте уверены. Только когда они сами придут и поинтересуются, почему вас так долго нет, я скажу, что вы уехали. — Спасибо вам, — сказала Горденни. Она прошла в дверь и оказалась в маленьком грязном дворике, заполненном пустыми ящиками из-под вина, мусорными баками и бродячими кошками. Она быстро и решительно пересекла двор и вышла на улицу. Ей понадобилось лишь несколько минут, чтобы найти стоянку наемных экипажей. Она была пуста, но вскоре подъехал старый фиакр, в который была прижина еще более старая кляча. Гордене села в него и приказала извозчику ехать к Мобиенхаузу. Очутившись одна, она закрыла лицо руками, стараясь держать слезы. Она постепенно начала приходить в себя от перенесенного потрясения Но боль не отпускала сердце, В нее было такое ощущение, будто ей вонзили в грудь кинжал, это сделала отнюдь не Генриетта, а лорд Харткорт. Как могла она быть такой наивной и глупой, чтобы не понять, что он имеет в виду? Ей ни на секунду не приходило в голову, что когда он говорил о том, как увезет ее от тети и будет сам заботиться о ней, Он вовсе не имел в виду, что собирается жениться на ней. Она пришла к выводу, что ее ошибка была естественной, потому что ее воспитали как настоящую леди. И в том мире, в котором она жила с отцом и с матерью, если джентльмен ухаживал за девушкой, считалось само собой разумеющимся, что это должно закончиться предложением о замужестве. Она подумала о Генриетте, и признала, что ей не под силу соперничать с таким роскошным блистательным созданием. Генриетта была права. Было совершенно невероятно, чтобы она смогла надолго удержать интерес лорда Хардкорта, и теперь с чувством унижения она поняла, где именно он собирался ее поселить. Дом, о котором он говорил, был, разумеется, тем самым, который сейчас занимала Генриетта. Горденни закрыла глаза. Ей казалось, что она опустилась на самую последнюю ступень унижения. Внезапно она вспомнила, что Генриетта сказала о тете Лили. Возможно ли, чтобы это было правдой? Неужели все до одного в этом городе безнравственны и порочны? Горденни охватило страстное желание убежать, уехать назад в Англию, забыть обо всем, что здесь произошло, найти себе пристанище среди людей своего круга и вести скромный и добродетельный образ жизни. Но у нее не было денег, у нее вообще ничего не было. Вся ее одежда была куплена герцогиней, ее тетей, которой даже продажная женщина могла публично оскорбить. Пока она добралась до Мобионхауза, Гардене дважды чуть не лишилась сознания, Слова Генриеты все еще звучали у нее в ушах, и она в ужасе стала вспоминать все разговоры с мужчинами, которых она встречала со времени своего приезда в Париж. Она начала понимать, что по своей наивности не постигала их истинного смысла. Теперь они становились понятными и намеки Берти, и притязания графа. Теперь она знала, почему мужчины, посещавшие Мобионхаус, бросали на нее такие жадные взгляды, или почему во время ее прогулок в парке все встречные окидывали ее таким откровенно оценивающим взглядом. «Я должна уехать!» «Я должна уехать!» — шептала она, в отчаянии спрашивая себя, что же ей делать и куда ехать. Старый дребезжащий экипаж остановился у дверей Мобионхауза, Лакей открыл дверцу и помог ей выйти. «Пожалуйста, заплатите извозчику», — сказала она и стала подниматься по ступеням.